Глава 9 Тора никогда не пользовалась ничем похожим на содержимое коробки, считая искусственные приспособления бледным подобием оригинала. Впрочем, и к остальным суррогатам относилась с тем же пренебрежением. Улыбаясь, она опустилась на кровать. Ее тонкий халат комом лежал на полу. Тора лениво наклонилась и, подняв его, обвела взглядом висевшую одежду. «Как хорошо, что не нужно с утра наряжаться. Можно хоть голышом ходить». Подумала она, решив к возвращению Мэтью надеть что-нибудь особенное. Он ушел к арендованной машине за багажом, чтобы отнести его в снятый здесь же номер. Тора отлично понимала, что жить там он не собирается, но оценила его деликатность. Обходительный немец не стал сразу валить ее в койку, хотя Тора не сильно бы возражала. Она снова улыбнулась. Ей было очень приятно видеть его здесь. Он все-таки приехал, несмотря на ее протесты. Жаль только, что отношениям их не суждено длиться долго. У Мэтью не было никаких шансов прижиться в Исландии. Когда они только познакомились, Тора, пытаясь найти общую тему для разговора, спросила, понравился ли ему последний конкурс Евровидения мэтью внимательно посмотрел на нее и осведомился не шутит ли она это было началом конца человек не интересующийся евровидением не выживет в исландии продержится максимум неделю а потом все отъезд тура принялась торопливо одеваться Мэтью вернулся когда она натягивала второй чулок о разочарованно произнес он «Как я мог забыть? Ты же чемпионка Евровидения по быстрому одеванию!» Он улыбнулся. «Правда, в этом есть и свои преимущества. Раздеваешься ты тоже весьма шустро». «Смешно!» — отозвалась Тора. «Как тебе понравился отель?» Мэтчу снова оглядел ее комнату и пожал плечами. «Замечательный! Немного, правда, необычный! Но ты-то сюда как попала!» Спросил он и тут же прибавил. Нет, нет, я не жалуюсь, не думай. Все нормально. Я работаю на владельца отеля, а он собирается судиться с бывшим собственником. А, вон оно что. Его крупно надули? Поинтересовался Мэтью. Подошел к окну, откинул штору и полюбовался открывшимся видом. Превосходно! Одобрил он и повернулся к Торе. «Глупость какая-то получается. Он, видишь ли, утверждает, будто здесь вводится привидение, о чем бывшие владельцы должны были знать». «Привидение, значит?» Лицо Мэттью стало непроницаемым. «Именно таким, — подумала Тора, — будет оно и у судьи, случись мне довести это дело до суда. Он утверждает, что его бизнес может серьезно пострадать из-за подобных вещей. Представляешь?» Тора с улыбкой посмотрела на Мэтью. Отель выстроен специально для адептов Нью-Эйдж. А это люди необычные, зацикленные на хилерстве, ясновидении, органической пищи, кристаллах, магнитных полях, ауре и прочем. Большинство гостей и здешних служащих – публика чувствительная, а то и похуже. Поэтому привидений они не жалуют. «Знаю таких». Лицо Мэттью стало серьезным. Тогда все понятно. «Тебе пока еще не совсем», — возразила Тора. «В этих местах практически все жители такие. Что удивляться, если тут уже много веков считается нормой вера в сверхъестественное». Согласно легенде, внутри ледника обитает некто по имени Бардур. Он там скрылся в приступе горе, узнав, что дочь его уплыла на айсберге в Гренландию. Бардур считается местным покровителем, а ледник, как говорят, обладает чудодейственной силой. Не знаю, связаны ли каким-то образом события, происходящие в отеле и вокруг него, с Бардуром и ледником. «Чудодейственной силой?» — с сомнением повторил Мэтью. «Какой?» «Там что, снег в горах никогда не тает?» Тора рассмеялась. «Я рассказала тебе под оплёку. А теперь слушай мое мнение обо всем этом». Вера в сверхъестественную силу ледника давно уже вышла за пределы Исландии. Сюда со всех концов мира стекались толпы людей. Надеялись накануне миллениума встретиться с пришельцами из иных миров. «Неужели встретились?» поинтересовался Мэтью. Тора пожала плечами. «Никто ничего точно не знает. Представитель инициативной группы объявил, что встретились. Духовно, конечно. Никаких космических кораблей не было. Контакт шел на ментальном уровне». «Ну, разумеется», усмехнулся Мэтью. «Ментальные их любимое словечко». Тора улыбнулась в ответ. «Все может быть». Но здешняя гора совершенно очевидно обладает особой энергетикой. Одного не могу взять в толк. Каким боком в общий пейзаж вписывается найденное тело? Никаким. Тело не имеет отношения к духовной составляющей. По крайней мере, я так думаю. Однако владелец отеля со мной категорически не согласен. Он уверен, в убийстве замешано привидение улыбка Торы стала еще шире. «Он очень необычный человек». «Могла бы не сообщать, я и так понял», — отозвался Мэтью. «А где нашли тело? В самом отеле?» тура кратко описала место обнаружения трупа и сообщила, что погибшая работала на Йонаса. По всей видимости, ее убили. Закончила она свой рассказ. «Уже есть подозреваемый?» «Представления не имею. Мне об этом не докладывали», — ответила Тора. «Сомневаюсь, чтобы у полиции была хоть какая-то вразумительная версия. Они пока на самой начальной стадии». «Надеюсь, убил ее не Йонас. В противном случае ты в опасности». «Нет, определенно не он», — отмахнулась Тора и осторожно прибавила. Есть у меня кое-какие соображения, способные пролить свет на это дело. Нашла что-то? Доказательства?» Мэтью бросил на нее любопытный взгляд. «У меня оказался ее ежедневник. Ну, той женщины, предположительно ставшей жертвой убийцы. Там много разных записей. Лицо туры залилось краской, она старалась говорить как можно спокойнее. «Так ты ее знала?» — воскликнул Мэтью. — Ни разу не видела. — Тогда откуда у тебя ее ежедневник? Как он попал к тебе? — Вообще-то я его украла, — честно призналась Тора. — Случайно. — Правда, абсолютно случайно. Мэтью покачал головой. — Ну, разумеется, случайно. Он сложил ладони, прижал к груди, как на молитве, и возвел очи к небу. — О, Господи! Не дай ей убить архитекторшу ради ежедневника. Даже абсолютно случайно. Йонас стоял в вестибюле и в окно наблюдал за действиями трех детективов в штатском, собиравшихся обследовать машину Бирны. Те подъехали к стоянке в специальном фургоне и, не заходя в отель, принялись фотографировать со всех сторон маленький спортивный автомобиль. Вигдис сразу же позвонила Йонасу, и тот прибежал в вестибюль. — Что это они там шерудят? — спросила Вигдис. Йонас едва не подскочил от неожиданности. Он был настолько занят наблюдением за полицейским, что совсем забыл о существовании администратора. Сердце его заколотилось. Он взглянул на Вигдис и дрожащим голосом произнес. — Вы меня напугали. Затем снова повернулся к окну и прибавил. Насколько я понимаю, они изучают автомобиль Бирны. Бог знает, зачем он им понадобился. Вигдис близоруко прищурилась, глядя на стоянку. «Может, Бирну убили в машине? А? Как вы думаете?» «Едва ли», — покачал головой Йонас. «Машина стоит здесь уже несколько дней. Она на ней никуда не ездила. Я им так и сказал». — Да им как ни говори, все плохо, — пробормотала Вигдис. — Может, Берну действительно убили прямо здесь, только в машине? Йонас резко к ней повернулся. — Не милите ерунды! Вы вообще не знаете ни что произошло, убийство или несчастный случай, нигде, и выдумывать ничего не нужно! Вигдис пожала плечами. — Кому же тогда понадобилось тащить ее на берег? Там же мелко, сантиметра два от силы. Для убедительности она показала глубину большим и указательным пальцем. Йонас уже собирался было снова отчитать Вигдис, но в этот момент один из полицейских вытащил из кармана мобильник. В вестибюле раздалось слабое мелодичное эхо. Детектив, прижав телефон к уху, неожиданно повернулся к отелю, и, выхватив взглядом Йонаса, стоявшего у окна, пристально на него посмотрел. У того похолодело внутри. Закончив разговор, полицейский офицер, не отрывая глаз от Йонаса, зашагал к отелю. — Смотрите! — воскликнула Викдис. — Он направляется к вам! Судя по физиономии, ничего хорошего ждать не следует. Тора бросилась в офис Йонаса. Тот позвонил ей, но ничего не объяснил, только попросил зайти и поприсутствовать при разговоре с полицейскими, поскольку те якобы подозревают его в убийстве, о котором он не имеет представления. Тура вдруг вспомнила двусмысленное замечание Мэтью относительно Йонаса. Пожалуй, что она начинает оправдываться. А ледник и впрямь обладает некой неведомой силой. — Прошу прощения, — сказала Тора, постучавшись и заходя в офис Йонаса. Тот сидел за столом напротив незнакомого мужчины, красный как свекла. Незнакомец находился спиной к Торе и обернулся, когда навесело прочирикало. — Ну, как тут? Все в порядке? — Какой к черту порядок? — проревел владелец отеля и вскочил с кресла. Полицейский офицер, грузный мужчина лет пятидесяти, приподнявшись над стулом, протянул Торе руку. Она пожала ее и удивилась. Ладонь была сильной и твердой. — Здравствуйте. — Я полицейский детектив Торольфур Кьяртансон. — Здравствуйте. — А я Тора Гутмундсдоттер, адвокат. Они пожали друг другу руки. — В чем дело? — обратилась Тора к Йонасу. «Полиция считает меня так или иначе причастным к смерти той женщины», — рявкнул тот. Ткнул пальцем в полицейского, не сводившего с него внимательных глаз, и продолжил. «Он сует нос в мой компьютер, да еще заявляет, будто у него есть ордер на изъятие моего мобильного телефона». От возмущения Йонас не нашел больше слов и лишь полоснул офицера свирепым взглядом. «Понятно». Холодно сказала Тора. «Могу я увидеть ордер? Я адвокат Йонаса. Он официально попросил у меня юридической помощи». Торольфур молча вручил ей распечатку. Просматривая текст, Тора заметила, что ордер выдан окружным судом Западной Исландии на изъятие у Йонаса Юлиусона мобильного телефона в интересах следствия по делу об убийстве Бирны Халдурсдотер. Сердце ее ёкнуло. на да, и нас прав. Его подозревают. Тут черным по белому все написано», — подумала она и холодно спросила. «Могу я поинтересоваться, зачем вам потребовался мобильный телефон?» «Мы полагаем, что там содержится полезная для нас информация», — сдержанно ответил Торольфур. «В мобильных телефонах содержится самая разная информация, в том числе и конфиденциальная», — также спокойно проговорила Тора, пытаясь вспомнить его модель. «Вы можете связаться с оператором и поинтересоваться, кому звонил Йонас». «Вероятно, они надеются найти какие-то сообщения или фотографии», — подумала Тора, удивляясь, что полиция интересуется только мобильным телефоном Йонаса. Они не настаивают на обыске офиса, хотя, возможно, еще не получили ордер. «Хорошо, вы можете забрать телефон, но в ордере ничего не говорится про сим-карту. Какая вам польза от пустого телефона?» Спросила Тора, втайне надеясь, что полиции требуется нечто, находившееся на сим-карте, а не в телефоне. Торольфур выхватил у нее ордер. Здесь говорится о номере мобильного телефона. Он пробежал глазами страницу и обвел пальцем нужное место. Смотрите, номер указан. 667-67-67. Видите? Кроме того, он зарегистрированный пользователь. Если вы отдадите нам телефон без сим-карты, то нарушите обозначенные в ордере условия. Офицер с самодовольным видом снова откинулся на спинку стула и повернулся к Йонасу. «Вам надлежит отдать мне свой мобильный!» Тора посмотрела на отельера. «Вы отказываетесь передавать телефон?» Йонас раздулся, как серый дельфин. «Разумеется! Как я смогу без него обходиться?» «Конечно, мобильная связь здесь плохая, но дело не в этом!» Я не желаю отдавать им свой телефон. Он мой. Советую вам убедить своего клиента не делать глупостей. Иначе вы проявите неблагоразумие», — раздраженно произнес торльфур не пытаясь скрыть, что разговор начинает действовать ему на нервы. «Я не убивал Бирну!» — заорал Йонас и ударил кулаком по столу. «Как вы могли такое подумать?» «Никто вас ни в чем не обвиняет», — спокойно ответил Торольфур. «Однако ваше поведение вызывает определенные вопросы». «Какие еще обвинения?» — взвился Йонас, вторично сотрясая столешницу. «Я никак не замешан в убийстве и настаиваю, чтобы меня проверили на детекторе лжи, а телефон свой вам не отдам». Тора наклонилась к Йонасу и мягко дотронулась до его руки. Йонас, детекторы лжи в Исландии не используются. Показания, полученные с их помощью, не принимаются судами в качестве доказательств. Рекомендую все-таки отдать мобильный. Тем более, если вы ни в чем не виноваты. И не подумаю отдавать. — твердо заявил Йонас, скрестив на груди руки и откинулся на спинку кресла. Затем наклонился почти к самому уху Торы и прошептал. — Ни при каких обстоятельствах они не должны завладеть моим телефоном! Иначе случится беда! Большая беда! Можете мне поверить! Он выпрямился и, улыбаясь, возрился на полицейского офицера. «Хорошо, я вас поняла. Давайте свой телефон!» Она посмотрела ему прямо в глаза. «Не бойтесь, доверьтесь мне!» Йонас подозрительно уставился на нее. «Нет, вы отдадите его полицейским!» «Доверьтесь мне, Йонас!» — повторила Тора и протянула раскрытую ладонь. Йонас с сомнением возрился на нее. Затем, наконец, решившись, достал из кармана пиджака, висевшего на спинке кресла, мобильник и положил на ее ладонь. «Тора! Он не должен попасть к ним в руки!» Она кивнула. «Я вас поняла, не волнуйтесь!» Когда Йонас отдал телефон, Тора с облегчением вздохнула. Оглядев аппарат, она заметила, что в нем нет объектива и еще больше обрадовалась. «А теперь прошу вас передать телефон мне», произнес тор протягивая ордер. «Один момент». Тора выложила на стол свой мобильник и, открыв крышку, извлекла из него сим-карту. Потом проделала то же самое с телефоном Йонаса и вставила в него свою сим-карту. «Пожалуйста, получите». Как и сказано в ордере, один мобильный телефон за номером 667 67-67, зарегистрированный на пользователя Йонаса Юлиусона. Она вручила свой мобильный полицейскому. — В полном соответствии с ордером, правильно? — улыбнулась она Торольфуру. — Великолепно! Просто великолепно! — бормотал Йонас, врываясь в комнату Торы. Они убежали сразу после того, как Торольфур позвонил и сообщил, как Йонас выполнил условия изъятия телефона. Следовало ожидать нового ордера с более точной формулировкой. Поэтому Тора и спешила узнать, что именно Йонас пытается скрыть от полиции. «Мэтью, познакомься. Это Йонас». Тора быстренько представила их друг другу. Время поджимало, и она старалась быть немногословной. Мэтью кивнул, весьма удивленный шумным вторжением, но вопросов задавать не стал. — И почему же ты так не хотел отдавать полицейскому телефон? — спросила она, глядя на Йонаса. — Там есть номера, которые ему не следует видеть. И еще тексты сообщений, — прошептал тот ей на ухо. — Я иногда покуриваю травку. В телефоне имеются координаты парней, через которых я ее достаю. Иной раз я отправляю им сообщение. Если тексты сохранились, по ним можно догадаться обо всех наших делах. Тора кивнула, пораженная тупостью Йонаса. Он даже не подозревает, что лучшего доказательства его невиновности не найти. А теперь полицейский вцепится в него, как собаки. Такую истерику устроил. Словно на трупе нашли записку с его адресами и фамилией. Тора вздохнула и отдала Йонасу телефон. «Держите. Не предпринимайте никаких сомнительных действий. Пин-код 4036». Йонас включил мобильник, ввел пин-код и, опасливо поглядывая на туру стер в адресной книжке два имени. Затем открыл меню и начал уничтожать последние полученные совсем недавно сообщения. Разглядывая их, он внезапно вздрогнул. Отвел руку с телефоном, чтобы лучше видеть, и воскликнул. «А это еще откуда?» Тора повернулась к нему и схватила телефон. «Что там?» «Не понимаю». Йонас явно был поражен увиденным. Тора прочитала начало сообщения. «Давай встретимся на береге...» Буквы заполнили половину экрана, и она нажала на кнопку, вызывая весь текст. «Давай встретимся на берегу, обсудим нашу идею». Тора посмотрела на дату. Сообщение было отослано в прошлый четверг в 19.25, накануне обнаружения тела Бирны. «Только не говори, что это ее номер!» Нервно сказала Тора, вручая Йонасу телефон. Тот посмотрел на экран, затем на Тору и слабо кивнул.